Глава 31. Саймон. Хлопнула дверь. Я до того устал накануне, что у меня не было даже сил повернуться и посмотреть, кто там. Должно быть, кто-то из коллег решил немного отдохнуть. И тут мои шеи коснулись нежные губы. «Бриджит», — понял я. Все мои инстинкты обострились, как у собаки Павлова. Вот только этот пес не готов был пока взглянуть на своего хозяина. Я притворился, будто сплю. У Бриджит не было смены этим утром. Может, ее вызвали подменить кого-то? Я слышал, как она тихонько ходит по комнате. Вскоре дверь снова открылась и закрылась. Я перекатился на спину. На тумбочке рядом с кроватью лежала сложенная вдвое записка. Здесь же стоял большой бумажный пакет. Первый я взял записку. «Саймон». Я отвезла Брэндона в школу и заехала сюда, чтобы угостить тебя вкусненьким. Надеюсь, твоя вчерашняя встреча с адвокатами прошла успешно. С нетерпением жду, когда ты вернешься домой. В пакете кое-что из того, что поджидает тебя после смены. Целую, Бриджит. «Постскриптум». «Да, так и есть». «Да, так и есть». Пожав плечами, я взялся за пакет. Стоило мне открыть его... Как в нос ударил запах свежеиспеченного хлеба. Я достал завернутый в фольгу еще теплый ломоть. Кроме него, в пакете оказались апельсиновый сок, кофе и что-то, что я принял сначала за стопку салфеток. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это трусики Бриджет. Я достал их и развернул. Среда. Поскольку сегодня была как раз среда, в голове у меня мелькнула мысль: она что, разгуливает без нижнего белья? И тут я понял, что Бриджит уже ответила на этот вопрос. «Да, так и есть». Эта женщина знала меня как облупленного. Она отвечала на мои вопросы еще до того, как я успевал задать их. Разве мог я ей солгать? Но лучше солгать, чем сделать больно. Я с трудом отошел от шока, когда понял, что женщина, обвинявшая меня в некомпетентности, была когда-то любовницей Бена, покойного мужа Бриджит начала я пытался убедить себя, что это просто совпадение. Почему бы не допустить, что сразу два Бена Валентайна погибли в автокатастрофе пару лет назад? Мне не оставалось ничего другого, как только расспросить обо всем адвоката. И Арни Шварц с радостью вывалил на меня грязные детали этого дела. Больница обратилась в детективное агентство, чтобы узнать подноготную Джины, включая характер ее отношений с водителем сердце у меня болезненно сжалось, когда Арни упомянул о том, что жена водителя работала в больнице медсестрой и что у пары был ребенок. «У дочери Джины в свидетельстве о рождении не указано имени отца. Вряд ли малышка когда-нибудь узнает, что у нее есть брат». «О чем ты?» Я попытался изобразить непонимание. «У жены есть сын, у любовницы дочь. Вполне возможно, что у них общая ДНК». Не хватало еще, чтобы у этой парочки завязался со временем роман. Так, по незнанию. Я не мог встретиться с ней лицом к лицу. Рассказать Бриджит о том, что человек, которому она всецело доверяла и изменял ей, значило нанести серьезную рану. И не факт еще, что рана это когда-нибудь заживет. Но и умолчать о случившемся я тоже не мог. Ведь дочь этой женщины вполне могла оказаться сестрой Брэндона. От всех этих новостей голова у меня шла кругом. И я решил, что мне не помешает как следует поразмыслить. Другое дело, что не стоило идти ради этого в ПАП. Чем больше я пил, тем мутнее становилось у меня в голове. Кончилось все тем, что в 4 утра, когда я лез в окно гостиной, сработала сигнализация. В пьяном тумане я никак не мог вспомнить правильный код» следующее мгновение в комнату ворвался Найджел с бейсбольной битой в руке. «Саймон, ты спятил? Я же мог проломить тебе голову!» Утеряв равновесие, я рухнул с подоконника вниз, каким-то чудом умудрившись приземлиться на задницу. «Счастье еще, что вы не закрыли окно!» Я с трудом поднялся на ноги. «Саймон?» На пороге появилась Калиопа. «Ты что, спятил?» Именно это сказал мне твой муженек. Неожиданно вся ситуация показалась мне до того комичной, что я разразился пьяным смехом. Ты что, пьян? вытаращилась на меня Калиопа. А как насчет тебя? хихикнул я. Ладно, вздохнул Найджел. вы тут повеселитесь, а я пойду сварю кофе. Я с трудом добрался до дивана и тут же рухнул на него. «Что случилось, Саймон? Почему ты решил забраться в дом через окно, да еще и в разгар ночи?» «Вы что, поменяли код сигнализации?» «Ничего мы не меняли». «Значит, она сломалась». «Пусть так. Но почему ты здесь, а не у Бриджит? Вы что, поругались?» «Нет, все в ажуре». «Тогда в чем дело?» «Видишь ли...» Я многозначительно помахал пальцем. Инцест это очень плохо. Запросто может родиться двухголовый ребенок. Уж я-то знаю, я врач. Что за чушь ты несешь? Чувствуя, как кружится моя голова, я в изнеможении откинулся на спинку дивана. Я люблю ее, Клиопа. Кого? Бриджит или двухголовую девочку? Я бы любил даже двуголовую девочку, будь она дочкой Бриджит. Ладно, Саймон, сейчас 4 утра, и ты несешь пьяную чушь. Пошли, выпьем кофе, а там решим, что нам делать. На следующее утро, когда я добрался наконец до дома, Бриджит уже собиралась на работу. Накануне вечером я отправил ей сообщение, что слишком пьян и не могу сесть за руль. Счастье еще, что до дома Калиопы можно было добраться минут за десять на своих двоих. Наклонившись, я поцеловал Бриджит в щеку. Брендон уже в школе? Да, я только что отвезла его. Она взглянула на меня с искренним сочувствием. Как ты? Хочешь кофе? Честно говоря, я не в форме. Не надо было столько пить. Вся эта история с Иском заставила тебя попереживать. Она слегка нахмурилась. «Жаль, что не могу остаться с тобой сейчас. Я и без того опаздываю на работу. У тебя, если не ошибаюсь, сегодня выходной?» «Да, до вечера я могу побыть дома». «Что ж, самое время немного отдохнуть и прийти в себя». Бриджит уехала на работу, а я принялся лихорадочно размышлять, что же мне делать дальше. Леопа не советовала мне лично встречаться с Джиной Дельмонику. Поскольку суд еще не состоялся, У меня могли возникнуть проблемы. Но мне необходимо было переговорить с ней, прежде чем выкладывать все бриджет Бесцельно расхаживая по дому, я заглянул в комнату Брэндона. На одной из полок я заметил фотографию его отца. Взяв ее в руки, я принялся беседовать с Беном Валентайном. О чем ты только думал, когда спутался с этой потаскушкой? «Не будь ты уже на том свете, я бы тебя точно прикончил!» Похоже, вчерашний стресс дал себя знать. Я принялся угрожать расправой мертвому парню. «Спасибо, что оставил меня разгребать своё дерьмо. Не дай бог эта маленькая девочка окажется твоей дочкой. Поговори там наверху кое с кем. Пусть уладят это дельце».